уже конец ноября. В Новом городе Екатеринославле на постоялом дворе уже месяц целый пребывала парочка проезжих: молодой красавец-офицер из армии князя Потёмкина, а с ним его сестра, провожающая его чуть не до самой границы Турции, но едущая, собственно, к родственникам. Это обстоятельство нисколько не удивляло хозяина двора и других лиц. Удивительно же было только то, что приехала парочка и остановилась отдохнуть от дальнего пути, а живёт почему-то уже 2 недели. А главное, всё едут они, всё собираются чуть не ежедневно, вещи укладываются и опять раскладываются, будто малоумные или им не хочется ехать, а надо. И так прошёл, шутко сказать, почти целый месяц. Действительно, князь Давлет Ильдишев и похищенная им Анна Семеновна Корсадова приехали сюда и остановились, намереваясь пробыть двое суток. Но здесь в тот же вечер беседа их между собой, хотя и была последствия многих бесед в долгом пути, приняла совершенно неожиданный оборот. Как это случилось вдруг, они и сами не знали. Во время всего пути и нассказательно всякими намёками радовали они друг друга и печалили всё было ясно и в то же время не совсем ясно а тут вдруг в Екатеринославле совсем невзначай или уж время пришло объяснились они напрямую и оказалось конечно что они не зная знали всё и только боялись ошибиться оказалось, что в пути они полюбили друг друга, неведомо кто кого больше. И вот, остановившись ещё на лишние сутки, потом ещё на трое суток, потом на неделю, они живут уже почти целый месяц. Временами они на седьмом небе, а временами задумчивы и грустны так, как если бы были самые несчастные люди на свете. Хоть в гроб ложись, восклицает часто князь Давлет, Да я лучше на себя руки наложу, опять повторяет Аннушка так же, как и своему мужу. Только теперь причина совсем другая. Пустили же они в путь, чтобы ехать прямо в армию. Аннушка с радостью согласилась бежать от мужа к кому и куда бы то ни было, приехать в вельможе Заставившая Давлета разыграть целую комедию, отпустить усы и бороду, нанять ловкого старика в Тамбове для роли купца и отца, все это сначала испугало однушку. Когда князь Давлет появился в усадьбе, то осторожно сошелся прежде всего со своей сиделкой, но дружба и полное согласие между переодетым офицером и Макаревной установились тотчас же так как Давлет подарил ей за хлопоты 200 рублей вперед и обещал еще 300 в случае удачи. Деньги, о которых старуха и мечтать не могла, получая 5 рублей жалования от капитана и, кроме того, мысль, что она будет стараться для именитого вельможи с одной стороны, а с другой для любимой и несчастной барыни, заставили Бакарьевну ревностно, ретиво и ловко взяться за тело. Самое мудрёное было не сокрытие тайны от старого ревнивца. Несчастный вид ушибленного фиолетовая нога и его удивительное дыхание затмили собою всё, что могло при иных обстоятельствах броситься ему в глаза, благодаря его подозрительности и известной долей хитрости. Впрочем, ревнивцы, в особенности старые, видят зорко за версту и ничего не видят под носом. Самым мудрёным оказалось успокоить, уговорить и убедить самую капитаншу, испуганную дерзостью предприятия, дальним путешествием к пределам Турции и в особенности одной мыслью вдруг очутиться предметом светлейшего князя Таврического. В грёзах это было дивом, счастьем, а на его в действительности оно было трепетно, страшно даже, пожалуй, страшнее нырка в пробы. Однако, когда при первой же отлучке мужа из дома Аннушка познакомилась с красавцем-офицером, то дело представилось ей почему-то проще. Почти всякий день стала видаться она с Давлетом, но искусно ее смотрительно, так что муж ни единого разу не накрыл их. И со всяким новым свиданием, согласие и желание бежать с ним все крепло, а затем стало представляться даже простым делом. После бегства и уже в пути Аннушка сделала в себе самое неожиданное открытие. Она поняла, что сначала только смутно сознавала, будто сама себя обманывая. Она поняла, что положительно влюблена и с первого дня знакомства в самого князя довлета. А он, спрашивала она мысленно и рассуждала, он и не догадывается. Он исполняет поручения своего начальника добросовестно и усердно, поэтому ему и на ум не приходит, что он сам может понравиться. Но после, когда-нибудь, может быть, он тогда иначе взглянет на неё. Макарьевна говорила: "Дело не в князе ведь, может, дело в том, что это единственный способ стать свободной и счастливой в новом замужестве". Блажной мельможа отплатит вам тем, что освободит от старика супруга, говорила ей старуха. Правда, он всемогущ, и при таком положении дела, каково её расторгнуть брак даже легко. Корсанов женился на ней полуребёнке, и хотя подобные браки бывают вплошь и рядом, но всё-таки всегда обращающийся просит разрешения митрополита, а иногда и синода. Капитан же ничего подобного не сделал следовательно развод с ним да ещё при покровительстве Потёмкина самое простое дело а так как прихотливый вельможа долго её при себе не удержит то с денег и отпустит то она и выйдет замуж за кого пожелает в тамбове пришлось ей по неволе расставаться с макарьевной так как старуха решила ехать опять в москву чтобы спрятаться от капитана и ради себя самой И ради сокрытия следов довлета с Аннушкой. При прощании старуха сказала: "Смотри ты, в сопровождателя своего не втюрься". И эти слова подлили масло в огонь. С каждым днём в пути она всё менее и менее думала о вельможе, и когда думала, то только пугалась и ужесалась, а вместе с тем всё удивительнее относилась к спутнику. И вот когда они прибыли в Екатерина-Славль, то она уже вполне ясно поняла, что просто была позарез влюблена в красавца князя Давлета. Но на беду она узнала здесь, что он точно так же без памяти влюбился в крохотную и пандурочку вельможи и готов второй раз похитить ее. После искреннего обоюдного признания и первого пыла на седьмом небе молодые люди очнулись, и стали рассуждать о том, как быть положение было ужасное и безвыходное князь давлет конечно не мог теперь вести прихотливому вельможе в полное распоряжение ту которая стала ему дороже всего на свете не вести её к потёмкину вернуться обратно в родные пределы в москву или петербург можно было бы прожить спокойно с полгода ну хоть год а затем конечно будет бог весть что Погибель между двух врагов, и старого пандура, и всемогущего вельможи. Князь не простит такого поступка офицера и везде достанет. Руки его долгие. Не только из Москвы, из Заморского края достанут они человека и перекинут прямо в Камчатку. И вот, влюблённая чита безвыходно сидев в комнатах большого постоялого двора, ежедневно раздумывала и рассуждала, как быть. Что сделать, чтобы достигнуть счастья? Я лучше 100 раз утоплюсь, чем идти в забавницы старого вельможи, рассуждала Нушко в отчаянии. Хорошо было менять Кузьму Васильевичи на Светлейшего, а тебя променять да на царя, а солтана какого и то не променяю. Надумай, как спастись нам, надумай. Но да влет ничего наддумать не мог. Бежать вместе куда-либо и выйти в отставку заглазно по прошению невозможно, светлейший догадается. Тогда он пропал. Поехать одному в армию и доложить, что не нашёл он пантурочки, тогда будет он в опале, а князь, ненавидящий всякие незадачи, ещё пуще разгорится и пошлёт Воронинское и Тамбовское наместничество другого, даже двух-трёх других посланцев. И что же они найдут? И какой ответ привезут князю? Усадьбу Пандуры нашли, но уже бежала Пандурочка с молодым купцом. С каким? Где он? Разыскать. А в Тамбове три лица знают, что был приезжий князь Давлет, который противно дворянскому обычаю ходил в недавно отпущенных усах и бороде. Эти три лица даже ему были полезны в розыски. Они же его и продадут узнав, что до влет их самих и князя обманул. Ну а если не пошлет светлейший князь разыскивать вновь пандурочку? Навряд. Но ведь сам старый пандур энергически и упрямый будет действовать, будет искать жену, поедет в Петербург, жаловаться самой царице. Сто раз в минуты ревности говорил он это жене, и дело дойдет до слуха князя позднее. А разве может давлет да влет хлопотать о разводе Анушки с мужем, когда похитил её дважды и у мужа, и у вельможи? Одна остаётся, плакла Анушка, утопиться обоим. Но давлет находил, что это решение дело бабье. Надо достигнуть счастья, и какое же счастье на дне реки? Наконец, однажды гнев давлет вдруг взволновался страшно. Голова его давно трещала от дум и искания выхода из мудрённого положения, и наконец в ней стало всё как-то перепутано и темно. А вдруг теперь сразу стало светло. Он придумал, как избавиться от прихоти вельможи, как спасти дорогую Анушку и в то же время, разведя её с мужем при помощи всемогущего князя, назвать своей женой. Да, он дивно придумал. Ежели выдумка и не удастся тотчас, то по крайней мере дело затянется на 4 или 5 месяцев. А там, что Бог даст. Приходит ей светлейшего быстротечный, довлет передал и объяснил Аннушке свою выдумку. Она ахнула, потом одобрила выдумку. Опасно, страшно шутить с Потёмкиным, но что же делать? Другого спасения нет. Так решила влюблённая Чита.